Глава четвертая Следующий рассвет они встречали уже на небольшой яхте, уверенно шедшей посередине полноводной реки. За штурвалом стоял молодой плечистый паренек с удутловатым лицом, с которого не сходила улыбка. Где-то в моторном отсеке копался Николай Иванович, еще с вечера пригнавший катер в одну из деревень, куда Стев, Мамыкина и Коврова привезли на машине. Судно острием киля резало гладь воды, взбивало белые гребешки на верхушках зеленоватых волн и оставляло после себя широкий след. Стев сразу после отплытия ушла в сторону кормы и просто наблюдала за проплывающими пейзажами, смотрела в толщу побеспокоенного водоема, изредка поглядывала на небо и снова уходила в свои мысли. «Не побеспокою?» — спросил подошедший Дима. «Нет», — покачала головой Стефани. «А как же санитар и монахиня из больницы? Получается, они погибли из-за того, что увидели его?» — спросил опер. «Насколько я поняла, суд-медэксперт назвал причиной смерти санитара острую сердечную недостаточность». «А монахиня переусердствовала с запрещенными препаратами», — развела руками Стев. «Ну, она ж монахиня», — недоверчиво покосился на нее оперативник. «Но человек же, а не дух нетленный. Я посмотрела ее послужной список до прихода в епархию. К сожалению, она бывший медик, пристрастившийся к наркотикам». Фактически не нужно было допускать ее в помощь на территорию больницы. «То есть то, что он с ними говорил, это всего лишь совпадение?» Мужчина покосился на нее. «Не знаю. Давай разбираться во всем поэтапно. Я вообще не очень люблю делать какие-либо неподтвержденные заявления», спокойно ответила Стефани. «Следственные действия вы провели в полном объеме, Криминалист на месте был один из лучших, поэтому дальше мы можем спокойно работать. Вы в части следственной линии, я, — Стеф помолчала, — в своей части. — Я Кузякину все отправил. Он следователь. — Вот он пусть за бумажками и сидит, — усмехнулся Дмитрий. Катер чуть замедлил движение, рулевой стал поворачивать штурвал, и Стефани увидела, как из-под сопки высунулся Николай Иванович. «К болотам подходим», — громко сказал мужчина. «Сначала куда?» «В первую очередь на то место, куда Эмили фотографироваться ездила, потом на базу», — отозвалась Стев. Николай Иванович покивал, убедился, что стоящий за штурвалом сын горничной Петя тоже расслышал просьбу Стефани и вернулся в моторный отсек. Белобрысый мальчишка, знающим движением, чуть прибавил скорость и, расплываясь в улыбке, смотрел вдаль, бормотал что-то мелодичное и аккуратно выводил катер подальше от опасных местных рифов. Стефани, оглядев широко раскинувшуюся водную гладь, обернулась к Коврову. «Совсем мальчишка», — кивнула она на Петю, — «а как с катером управляется?» «Так ему уже...» Дмитрий задумался, лет 25 вроде. Он малость того, — оперативник постучал себя пальцем по лбу, — но живет с матерью на базе. Если нужно, он и дрова колет, и моет, и чистит. Так-то сила есть, а вот ума мало. — Жалко, симпатичный паренек, — задумчиво сказала Стев. — А к Эмили он как относился? — Никак. У него жена такая ревнивая, что он лишний раз старается по сторонам не смотреть. Она его лупит, чем попадя. Рассмеялся Дима. «Он женат?» — удивилась Стев. «Ну, тетя Катя баба с головой. Она ж прекрасно понимает, что сынуля — мужик рослый и взрослый, а без нормальной жизни и с отсутствием мозговой деятельности он тут всем бы устроил. Она его к знакомой своей пристроила». У той муж уехал и бросил одну с ребенком. Она в деревне живет. Петя к ней иногда катается, по дому помогает, огород копает. Да и она на базу приезжает раза три в неделю, помогает генеральную уборку делать, за скотиной ухаживает. Баба, она красивая, только больно рука тяжелая. Понятно, усмехнулась Стефани. Мудрая женщина ваша тетя Катя. Ну да вздохнул Дима. Стефани немного помолчала, глянула на притихшего мамыкина, сидевшего с угрюмым видом, и показала в сторону приближающегося куска суши. Ее мать сказала, что они туда на велосипедах ездили. Как это возможно? Скорее всего, на катере доехали до берега, покатались и обратно. — Где здесь ездить-то? — пожал плечами Дмитрий. — Вы уже беседовали с молодым человеком, с которым она уехала? Переходя на нос катера, спросила Стеф. «Ну да», — неуверенно ответил Ковров. «В чем сложность?» Стеф остановилась и цепко впилась взглядом в лицо опера. Ковров поморщился, покачал головой и, явно подбирая слова, ответил, нервно почесывая затылок. «Но...» Мужики чутка переборщили, когда его требушили. Он чуть-чуть в больничке. «Они дебилы?» — прямо спросила Стев после некоторой паузы. «Да?» — просто ответил Дима и спешно продолжил, словно оправдываясь. Просто папаша ее такой кипиш навёл, что все готовы были осушить близлежащие болота, чтобы найти девочку. Ну, то есть все поддались нервному порыву, все вместе попсиховали, сделали огромное количество суетливой и бесполезной работы, а потом сели и стали думать, что же делать. Так? Ну, в общих чертах, протянул ковров. Понятно. Сухо обронила Стефани и встала на носу катера, взявшись за поручни. Как тебе здесь? Стев перевела взгляд на приунывшего Мамыкина, сидевшего на лавочке и полностью закутанного в плед. «Отвратительно!» — вымученно, уставившись на нее, проскрипел криминалист. «Я вот нафиг здесь нужен!» «Какой же ты все-таки нытик!» — улыбнулась Стефани. «Кофе хочешь?» «Мечтаю!» — дернув верхней губой, отозвался Мамыкин. Достав из стоявшего поблизости рюкзака большой термос, Стев открутила пробку, выудил стаканчики, и в холодном, уже пропахшем осенью воздухе густо повис аромат кофе, сладость ванили и еще что-то терпкое, малопонятное, но приятно будоражащее промерзшее нутро. «Держи». «Не, ну так еще ничего», — дуя в чашку, проговорил Мамыкин. «Кофе с коньяком по утру. Прям райское наслаждение. «Дима?» — Стев огляделась в поисках опера, но взгляд ее зацепился за пролесок, торчавший на одном из островков. «А что там?» — спросила она у подошедшего Николая Ивановича. «Ну так сюда и идем. Вы ж просили, куда девица ездила. Сейчас вернусь». Прислушиваясь к двигателю, мужчина снова убежал в подсобку. Катер снизил скорость, чиркнул бортом по сухостою торчавшей травы и пошел по самой кромке, отделявшей большую воду от топи. Васюганское болото сразу начало показывать свои личины, вставало тучами кровососов, чернившими пространство, кричало резкими голосами уток, слетавших с насиженных мест, скреблось по дну судна, осевшими на дно ветками. «Петя!» С громким криком вылетел из крохотной подсобки Николай Иванович. «Ну ты и дурак, чтобы тебя руки отсохли! Сколько разговорено, не жмись к береговой части, дно проколем все, утопнем!» «Так сами сказали вдоль болот идти!» Тонким голосом отозвался Петя, стоявший на месте рулевого. «Вдоль? Это не по нему переть!» Злоплюнул мужчина и перевел взгляд на Стев. Ну смотрите! Развел он руками. — Всё одно везде — вода. — Ну, вам должно быть лучше меня известно, что в болотах вода мёртвая, в реке живая, а на стыке и вовсе чудотворная, — улыбнулась Стев. Да — Да-да, а ещё у нас кикиморы по ночам здесь пляшут и из жаб шашлыки делают, — фыркнул Николай Иванович и снова исчез. Стев кинула взгляд на воду, потом сделала шаг к открытой двери, где скрылся их провожатый, и громко спросила. «На этом катере Эмили ездила тогда на болото». «Нет, тот сейчас в починке», — послышался глухой голос Николая Ивановича. «Без меня на берег не сходите и натритесь мазями против комаров и гнуса, они то сожрут заживо». «Хорошо» ухмыльнувшись, отозвалась Стев. Притерев борт катера как можно ближе к поросшему мелкой травой и выстланному мхом берегу, Петя выскочил из рубки, ловко скользя ладонями по поручням, проскочил лесенку и, натянув стоявшие у борта болотники, перемахнул через край катера, задержавшись на привинченных к боку шинах. Петя, не дури, сурово сказал Николай Иванович. Не допрыгнешь. Опять тебя потом лови в воде. «Дядька, я же почти у берега!» Весело выкрикнул мужчина, навечно застрявший в водорчестве, и большим шагом спрыгнул на топкий пружинищий берег. «Всю жизнь на воде живет, а плавает, как топливый котенок», произнес мужчина и, потирая спину, пошел вверх по лестнице, чтобы как следует выправить катер и пристать к клочку суши. Петька, не допрыгнув совсем чуть-чуть, ушел по пояс в воду, завизжал на высоких нотах, шумно выбираясь из холодной воды и, достигнув берега, погрозил кому-то целить кулаком в прозрачную гладь. «Но ничего так», — щелкнул языком подошедший Мамыкин. «Напитки и культурные программы впечатляют на уровне». «Ты пойдешь?» — спросила Стеф. Вот если там для меня работа будет, то пойду. Мне будет мерзко, тяжело, я точно подхвачу какую-нибудь болотную болячку, но я пойду. А если во мне надобности нет, то я, пожалуй, уединюсь с термосом на палубе. Это хотя бы не так гадко, как все остальное. «Дима, вы со мной?» — крикнула Стев задумчивому Коврову. «Да-да, иду». Мужчина вернулся из своих мыслей и подошел ближе. Николай Иванович, а что баню развести можно будет? Я продруг до последней кости. Здесь? зло спросил мужчина. Не, когда приедем? Где дрова знаешь? сурово сказал провожатый. Хочешь, разводи. А так в каждом домике сауны есть. Включил кнопочку и иди, парся, не хочу. — Не, какой это парс электричество электричества? Нашу, сибирскую, на дровах. — Иди, руби, топи. Мне пока хозяин не скажет, я со стула не встану. Ворчливо заметил Николай Иванович, но почти сразу добавил. — но смотри, сразу и кошки не родятся. Пока приедем, пока то да сё, только к вечеру жар наберёт. Быстрее не успею. — Спасибо, Николай Иванович, ты прям отец родной. — Да не дай тебе такого сына вырастить, — сплюнул мужчина и заглушил двигатель. Спрыгнув на берег, Дима протянул руки, посмотрел наверх, где над бортом свесилась стев, пытаясь перелезть через поручни, и крикнул. — А что, вот нельзя было другим боком причалить? Где сход есть? — Можно, но я не семирукий в восьми... «Этот...» — Николай Иванович осёкся и сделал большие глаза. «Я, Дима, не могу за всем следить, а на посудине двигатель что-то фыркал. Не дай тебе застряли бы». «У вас вроде и вертолет есть, а катера, смотрю, ломаются один за одним», — Проговорила Стив. «Так для хозяев другие катера. Это нашинские для обслуги», — почесал бровь провожатый. Кое-как спустившись с помощью оперативника, Стефани аккуратно попрыгала на земле, но ощутив твердую поверхность, пожала плечами. — А мне говорили, что здесь ходишь, как по перине? — Не, здесь еще ничего, но таких-то тоже мест полно. — Куда идем? — спросил Дима. — Ну, вон тропинка какая-то, — кивнула Стефани на еле заметную дорожку, катившуюся в редкий чистокол деревьев. Куда Эмили обычно ездила? Я так понимаю, она здесь не первый раз была? Да как приезжала сюда и просилась. Из-за кустов появился Петя, отжимающий мокрую одежду, подальше от большого количества зрителей. «Ну, по тропке туда!» Мне, Николаю Ивановичу, никогда не говорила за ней ходить. Она либо одна туда ехала, либо с друзьями. «А без нее не интересовался?» «Что это значит?» Чуть отвесив нижнюю губу, проговорил Петя. «Ну, неинтересно тебе было сюда приплыть, когда Эмили уезжала в город? Посмотреть, что да как?» Спросила Стев. Тёть, вы чего? Кто же меня одного-то отпустит?» Рассмеялся Петя. «Ну вот я и перешла в разряд тёть. Вслед за ним рассмеялась Стев. «Идем», — кивнула она Диме и пошла вперед, разглядывая тропинку, путающуюся в редкой, прибитой роженой осени траве. На первый взгляд редкий лес вскоре полностью втянул непрошенных гостей в свои костлявые объятья и сопровождал их, стуча голыми обросшими мхом ветвями, постепенно закрывая обзор за их спинами. «С берега казалось, что видно все как на ладони», — тихо проговорила Стеф. «Ну, такое здесь местечко не сильно приятное», — поежился Дима. «Все зависит от той эмоциональной окраски, какую мы даем тому или иному месту. Вот назови его местом силы, и островок заиграет совсем по-другому». не остановилась. «Тропинка, как я понимаю, заканчивается здесь». «Ну, вроде да», — Дима потоптался по жухлой траве. «И чего они здесь искали?» «А когда она не появилась, на этот остров не ездили ее искать?» «Так ребята все посмотрели здесь». «Какие ребята?» — уставилась на него Стефани. «Их в тот день на катере возил приятель мой». Он иногда, когда смен на работе нет, неофициально подрабатывает у Сергеича. «А кем он работает?» — поинтересовалась Стефани. «Ну, как и я, опер». Дима сделал несколько шагов вперед. «Мать ее вроде сказала, что Николай Иванович возил». Стефна нахмурилась. «Или Петя». «Но они же не афишируют про Андрона». Он все ж таки опер, не любит, чтобы на работе зубоскалили, что он вроде как таксист на посылках. А, ну да, покивала Стев. Душевный климат-контроль некоего Андрона куда важнее, чем следствие. Дима, я не совсем понимаю. Как вы могли мне не сказать, что он возил Эмили? Да он с другом был, тот рыбак заядлый. Эти пока по острову катались, те рыбу ловили. «Возле берега или катер отходил от острова?» Стеф в упор посмотрела на него. «У берега?» — неуверенно протянул Дмитрий. «Не, ну он же не дурак, такое не сказать». «А вы это заключение делаете на основании того, что он даже от близких боится осуждения своих поступков? А вы не подумали, что он просто испугался отца девочки и не сказал, что они рыбу ловили не здесь?» «Блин, сейчас Валентинучу кину смску. Только не говорите Семену Сергеевичу, пока нужно разобраться сначала, а то он сейчас ищет, на ком бы зло сорвать». «Да я как-то не привыкла попусту болтать». Дима быстро набросал текст, недовольно плюнул себе под ноги и, сделав несколько шагов, вдруг остановился. «Стоп», — сдавленно сказал мужчина. «Что такое?» Вместо ответа Ковров лишь указал вперед на толстый ствол дерева, обвитый женской рукой. С места, где они стояли, были видны лишь замазанная серой грязью кисть, запястье, перехваченное уродливым шрамом, и часть руки до локтя. «Стойте здесь», — негромко проговорил Дима. «Я посмотрю». Аккуратно обойдя по большому радиусу дерева, Оперативник долго всматривался в проступающие черты женского тела. Девушка сидела на земле, подобрав под себя ноги, голова ее была повернута в сторону, одна рука вытянута над головой и обнимала ствол, а вторая покоилась на коленях. Тело, тонкая ткань туники, волосы девушки, абсолютно все было покрыто тонким серым налетом с зеленоватыми разводами. «Что-то я ничего не понимаю» тихо пробормотал ковров и сделал шаг вперед, но его вдруг перехватила Стефани. Не нужно. Стеф не послушалась оперативника и сейчас стояла рядом и крепко держала его за руку. — Не нужно что? — Удивленно воззрился на нее мужчина. — Идти туда не нужно. — Но я оперативник, а это труп, потому что на живую она не очень смахивает. Попытался отмахнуться ковров, но Стеф не отпустила его руку. «Это скульптура. Такой своеобразный алтарь», — вздохнула Стефани. «Среди моих информаторов ходили слухи, что здесь находили вот такие почти живые статуи, но все это было только на уровне местных баек и сплетен». «С рождения здесь живу, но никогда об этом не слышал». «Мир мистики...» «Очень похож на кочан капусты», — подбирая палку с земли, сказала Стефани. Первые листья — это детские страшилки, которыми всех пугают и рассказывают жуткие истории, известные всем. Потом следует второй ряд. То, что когда-то кто-то видел, и так дальше, и так дальше. А ближе всего к кочерыжке находятся те самые скрытые от праздных умов настоящие живые случаи. «Ну, давайте убедимся, что это не так, и что это не какая-нибудь мумия, а просто кусок мрамора, ну или из чего она там сделана?» Дима пожал плечами. «Убедимся, но буквально через минуту». Стев прицелилась и бросила палку так, чтобы та не долетела до статуи, но упала довольно близко. Коряга даже не успела приземлиться на переливчатый напоённый влагом зеленый мох, как вдруг с соседнего дерева сорвалась подвешенная на плетёной веревке дубина и на большой скорости полетела на предполагаемого нарушителя спокойствия. «Нормально», — с трудом сглотнул опер. «А как вы узнали?» «Те самые слухи». Побросав для надежности еще палок, Стефани и Дима аккуратно подошли к застывшей во времени красоте, и оперативник, присев рядом, покачал головой. «Как живая, словно спит. Понять не могу, откуда же она могла здесь взяться?» «Скорее всего, Эмили возила своих друзей сюда фотографироваться с ней», — проговорила Стеф. Пойдем дальше». «Может, завтра приедем? Осень, сумерки наступают быстро. Здесь не разберешь, куда идти, можно в топь попасть». Стефани с сожалением посмотрела вглубь шепчущихся между собой деревьев и ответила. «Ладно, завтра с ночевкой приедем. Нужно просто оборудование взять». «А что мы здесь ночью-то будем делать? Эмили здесь явно нет», — развел руками Дима. «Посмотрим», — отозвалась Стефани. «Мы ее так здесь и оставим», — неуверенно протянул Ковров. «Думаю, не стоит пока что беспокоить. Она здесь явно не первый день сидит, и ее есть кому охранять». Стефани показала на висящую на веревке палку. «А в ближайших деревнях нужно как-то аккуратно поспрашивать, кто это мог сделать». «Я как-то в роли сельского дурачка не очень хочу выступать», — пожал плечами Дима. «Мои вопросы будут звучать странно». «Тогда начните с простого». Стефани пожала плечами и развернулась, чтобы идти в обратном направлении. «Нужно найти того, кто плетет веревки». Ковров зло поджал губы, сфотографировал висящую бичеву и потопал вслед за Стефани. За спиной его вдруг пронесся порыв ветра, в чернеющих зарослях вспорхнула с громким криком птица. Дима резко обернулся и на мгновение застыл. Ему показалось, что от дерева, за которым сидела статуя, кто-то отошел. Стефани, постойте! — крикнул он. — Не отходите от меня далеко! Дима вернулся. Одним движением расстегнул кобуру и, сделав еще шаг вперед, вдруг почувствовал, что одна нога проваливается в мягкое ложе топи. Рванув назад, Ковров упал на колено, нечаянно еще дальше протолкнул тонущую конечность в болото и, повалившись на бок, стал отчаянно вытягивать ногу из цепких лап трясины. «Дима!» — крикнула Стефани. «Ну что же вы молчали?» Девушка скинула с плеча сумку, отцепила широкий ремень и, продев его под мышки мужчины, стала с силой тянуть, присаживаясь на землю. Ну, давай, давай! Перепуганный Ковров хлопал по земле руками, опасливо подбирал вторую ногу и по сантиметру вырывался из смертельного капкана. Когда на крики подбежал Николай Иванович, то Дима со Стефани, перемазанные болотной тиной, тяжело дыша валялись на земле. — Леший вас дернул по болотам к вечеру шататься! — прокричал Николай. — Совсем безумные! Пошли отсюда! Стев заметила, как мужчина испуганно оглядывается по сторонам, как чуть ли не волоком тащит за собой пытающегося встать на ноги Коврова и вообще старается поскорее убраться отсюда. Вывалившись, наконец, из леса, люди быстро забрались на катер, и Петя, уже стоявший у штурвала, повел судно подальше от берега. «Изговнялись все», — буркнул пожилой мужчина. «Теперь точно баню надо. Делов других у меня нет». «Дима, ну ты ж опытный вроде, и по лесам сколько ходил. Ну как ты мог топь не заметить?» «Не знаю» покачал головой слегка побледневший Ковров. «Не бузи, Иваныч, мне и так не по себе». Дойдя до стоявшей возле поручни Стеф, Дима встал рядом и тихо проговорил. «Спасибо». «Зачем вы вернулись?» Не поворачивая головы, спросила Стефани. «Мне показалось, что там кто-то ходил. Я же вам кричал». «Я не слышала», — глухо отозвалась Стефани. Дима едва коснулся ее локтя, чуть сжал его и, отойдя на несколько шагов, глянул в сторону лавочки, где дремал, мирно посапывая в сладком неведении Мамыкин. «Вот кому сейчас хорошо», — негромко сказал он. «Надо его разбудить. Скоро на месте будем». Бесцеремонно потряс за плечо дремлющего криминалиста Николай Иванович. Мамыкин, продрав глаза, оглядел присутствующих и хрипло заметил. Я так надеялся, что вы мне все в кошмаре приснились. Стефани ухмыльнулась, повернулась к воде и до самого причала турбазы стояла молча и смотрела вокруг, словно изучая это живущее своей жизнью пространство. Катер мягко стукнулся о деревянный настил причала, Петя ловко обмотал кнехт тросом и, перекинув мостик с судна на пристань, соскочил на берег. «Откуда здесь этот оплот цивилизации?» Слегка хмельной Мамыкин вскинул руки, рассматривая подсвеченные фонарями дорожки и видневшиеся крыши гостевых домиков. «Это памятник деньгам налогоплательщиков». Почти неслышно буркнул Николай Иванович и, указав на один из домов, сказал Мамыкину. «Там натоплено уже. Катя ужин принесла. Сауна включена, бар там есть». «Вы ж святой человек!» — икнул криминалист и немного шаткой походкой перебрался на берег. «Эка его с кофе ушатало!» — хмыкнул Ковров. «Ну, если не брать в расчет, что он до того, как лететь сюда двое суток, нормально не спал, так как был на выезде. Потом сразу вся здешняя кутерьма, ну и, конечно, бодрящий кофе!» — улыбнулась Стев. Можно я где-нибудь тоже приму душ? Вы в гостевой или в хозяйский пойдете? Спросил Николай Иванович. В домик. Мне нужно хоть немного выдохнуть с дороги. Отец Эмили когда приедет? Да вроде через час. Злой как к и что. Ну, судя по рассказам, это его нормальное состояние, ничего необычного в этом нет, дернула плечом Стефани. Наконец, закрыв за собой дверь и оставшись одна, Стефани прижалась спиной к стене и несколько минут стояла, прислушиваясь к тишине, к скребущемуся по стенам ветру, всматривалась в темнеющую картинку за окном, откуда была видна вода реки Васюгань, становившаяся к ночи черной. «Алло!» Разбирая вещи, Стефани выбрала номер и послала голосовое сообщение. «Привет!» «Варя, мне нужно, чтобы ты приехала ко мне. Мне кажется, что у нас получится выйти на его след. Правда, есть одна странность, и я пока не знаю, как все это связать воедино. Напиши номер рейса, я попрошу, чтобы тебя встретили». Кинув телефон на кровать, женщина стянула грязную одежду, отправила ее в плетеную корзину, стоявшую в ванной комнате, и, включив воду, ступила под теплые струи душа. Приведя себя в порядок, Стефани накинула легкую куртку, вышла на улицу, вдохнула сырой воздух и пошла к большому дому, минуя полянку для барбекю, мостик над искусственным ручьем, несколько красивых расписных сараев, служивших одновременно преградой, отделяющей хозяйский дом от гостевой зоны. Эй, незнакомка! Окликнул ее Ковров. Вы куда? Хочу поговорить с родителями Эмили. «Может, не сегодня?» Сергеевич, скоро здесь будет, он реально очень злой. Я даже в баню не рискнул идти». «Но у меня, к сожалению, нет времени тешить его эго», выказывая уважительный страх. Стев поднялась по ступеням. «Андрона нашли с рыбаком?» «Ага, только они малость». Ковров шлепнул себя двумя пальцами по подбородку. «Я завтра по-любому должен в отдел явиться». Вот под вечер с ним и поговорю. Отлично. Завтра моя коллега прилетит. Организуйте ей встречу, пожалуйста, и доступ к архивным материалам. А что она искать будет? Я позже распишу задачи. Давайте все делать поэтапно. Стеф на секунду замолчала. Сейчас важно поговорить с родителями. Ну, решайте сами. Кстати. А кто может поискать лозоплетельщика? Кого? прищурился Ковров. Мастера плетущего веревки из лозы. А, это задумался Дима. Я участковому поручу, он быстрее сообразит. Стев покивала, потянула на себя дверную ручку хозяйского особняка и чуть не столкнулась с заплаканной женщиной. «Видеть вас не могу!» — практически шипела ей в лицо женщина. «Как у вас совести хватило сюда явиться? Вы сказали, что сможете вернуть мою девочку домой, а сами что? Спали, пока ее крали! Зачем вы сюда приехали?» «Успокойтесь, пожалуйста», — мирно проговорила Стефани. «Можно я войду?» «Зачем?» — чуть не крикнула женщина. «Дима!» «Зачем она опять притащилась сюда?» Выискивая взглядом Коврова, плетущегося за спиной Стев, громко спросила женщина. «Ну, работа у нее такая». Широко раскрыв дверь, Дима пригласил войти Стев, потом зашел сам и уставился на застывшую в холле мать Эмили. «Я человек подневольный. Мне приказали, я вот с человеком веду расследование». А если тебе с Павианом из зоопарка прикажут расследование вести, тоже будешь?» — нервно крикнула Елизавета. «Тоже буду», — кивнул Дима. «Но Стефани, по-моему, поприятнее, чем Павиан». «Ах, да!» — зло оскалила зубы женщина. «Вы же, мужики, все одним местом думаете». «Мы можем и дальше тратить время на истерику, а можем значительно продвинуться дальше». «Что вам нужно?» — обессиленно спросила Елизавета. Стефани посмотрела в сторону гостиной и, кивнув, спросила. «Можем там присесть?» «Делайте, что хотите», — выдохнула женщина. «Может, поесть?» — неожиданно спросила она. «Да», — утвердительно кивнул Дима а то только вечером вчера поели, потом в дороге шоколадки какие-то перехватили. «Дим, дойди до кухни, скажи, что я распорядилась». Стефани сделала шаг в сторону гостиной и задела взглядом стоящую мать Эмили. Она заметила, как Ковров, проходя мимо, еле заметным жестом протянул свою ладонь к руке женщины, ласково погладил тыльную сторону ладони и пошел дальше». Быстро отведя взгляд, Стев скинула куртку, пристроила ее на вешалку и пошла вперед к пылающему жерлу камина. «Вина хотите?» — сжимая платок в руках, спросила Елизавета, показывая на початую бутылку. «Пить не могу, не пить не могу, дышать даже не могу», — тяжело опустившись на диван, проговорила женщина. «Нет, спасибо, Елизавета». Постарайтесь вспомнить, что было раньше изображено на картине, висевшей в коридоре, — спросила Стефани. Ну, по по-моему, абстракция какая-то. Я не очень вдавалась в подробности», — сухо ответила женщина. «Да и не разбираюсь я в живописи». «Хорошо. А кто может вспомнить?» «Ну, Катя. Но она ужин сделала, и я ее к сестре отпустила. Сейчас только Зоя на кухне». «Но она просто помогает иногда. Катя с самого утра приедет». «Хорошо». Стефани не успела договорить, как дверь в дом распахнулась. В проеме показалась угрожающая большая фигура отца Эмили, который, не разуваясь, прошел в гостиную широким шагом, уронил свое тело рядом с женой и уставился на Стефани. «Вы знаете...» — хозяин дома остановил на Стеф мутный взгляд. «Может, вы бы уже ехали отсюда? Я же вот держусь из последних сил». Сибиряк сжал тяжелый кулак и хватанул взглядом Стефани. «Мне твои договоры не страшны. Ты дочь мою упустила, так что спрос с тебя». «Сема, не бузи, сейчас я разберусь», — крикнул от входа явно подвыпивший Кирилл, замешкавшийся снаружи. «А вам я посоветую меньше пить», — невозмутимо сказала Стефани. «Тогда, может быть, от ваших речей будет толк». «Стефани, вы все-таки в чужом доме, вы бы как-то себя в руках держали?» Обескураженно развел руками подошедший Кирилл. «Вы нам и правда другое обещали, а получается теперь вон что...» Устев зазвонил телефон, женщина выудила его из кармана и, отойдя к окну, несколько минут кивала в такт словам собеседника, потом выдохнула, нажала кнопку отбоя и присела обратно на диван. «Эмили в безопасности. Я не могла сказать раньше, но я могу сказать об этом теперь. Я ее вывезла. Сейчас девушка на месте, где ее никто не сможет найти, даже я». Лица людей, сидевших напротив стев, словно припечатали маской недоверия, мать Эмили тревожно глядела то на мужа, то на Кирилла, потом потрясла головой и проговорила. «Не понимаю. Вы что, просто издеваетесь здесь над нами?» «Нет, я ее спрятала, чтобы он ее не нашел, пока мы его ловим». «А что же будет теперь?» — проговорил застывший в дверях ковров. Стефани взглянула на него, вздохнула и тихо сказала. «Просто теперь он будет охотиться на меня». За окнами большой тенью дернулся ветер и, утонув в печной трубе, с протяжным стоном прошелся глухими ударами по крыше и снова затих. Ночь зашторила пространство, Зажгла фонари на всех пешеходных дорожках, притащила туманную кромку со стороны реки и выпустила гудящую тучу гнуса петь тихую колыбельную для болотной нечисти.